Глава 22 Моя дорогая Джорджи, тебя тревожило, раздражало и, может быть, сердило мое молчание Прости меня. Для меня это было адское время. Раньше я не знал, что существует столько видов мучений. Я изобрел несколько новых. Но как бы там ни было, ты, наверное, слышала обо мне... И об Антонии. Я не могу это объяснить. Все произошло не то, чтобы против моей воли, а как-то помимо нее. И я должен был принять это как данность. Я не могу теперь оттолкнуть Антонию. Ты даже не представляешь, как она сломлена. Я бы тоже не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Я обязан помочь ей, таково мое твердое убеждение. Не знаю, поймешь ли ты это. Все получилось странно и неожиданно, и мне трудно подобрать подходящие слова. В некотором отношении это горько, но нужно терпеть, и я надеюсь выдержать. Ты должна простить меня, и в частности простить за это мое непоследовательное и, на твой взгляд, вероятно уклончивое письмо». Сейчас я не могу с тобой встретиться. Я обязан приложить все силы и энергию, чтобы вновь собрать воедино то, что считал безнадежно разрушенным. Целым оно уже никогда не станет. Но в настоящее время мой долг — полностью посвятить себя этому воссозданию и объединению. Честно скажу тебе, Джорджи, не знаю, что я могу предложить тебе. и это Не попытка отказа, а самая настоящая правда. Я люблю тебя, девочка моя, и верю, что ты тоже любишь меня. В мире, лишенном любви, подобное кое-что значит. Я могу только эгоистично просить тебя любить меня по-прежнему, насколько и как ты способна. Со своей стороны обещаю, когда успокоюсь, и моя жизнь придет в норму, дать тебе все, что смогу. Чем бы это ни обернулось, я не в силах поверить, что нашей дружбе настанет конец, и написал столь невразумительное письмо именно потому, что убежден в нашей дружбе. В моем положении только неутешительное письмо и может быть честным. Напиши мне пару строк в ответ. Надеюсь, что с тобой все в порядке. Целую тебя. Эммы. Я закончил это не просто невразумительное, но и во многом лживое письмо. На меня открыто и доброжелательно смотрела мисс Силхафт. Она сидела за своим столом напротив и перепечатывала последний приз курант. Миттен уехал к одному вечно пьяному знатному клиенту. Замечу, он не без труда настоял, чтобы ему позволили провести с ним уикенд. Они явно собирались очень серьезно распробовать вина марки «Линчгибн». Миттон отлично умеет пользоваться такими методами, особенно применимыми в винной торговле, где товар демонстрируется завуалированно, среди томной лени, а продажа партии вин потом происходит почти на бессознательном уровне, оторванно от жестких законов коммерции». Однако изощренные методы требуют времени, и Миттен этим пользуется. Его отсутствие меня отнюдь не огорчало. Мисс Силхофт постоянно поглядывала на меня, желая удостовериться, что со мной все в порядке. Она и мисс Хирншоу опять узнали о новом повороте в моей судьбе еще до того, как я сообщил им обе себя на редкость тактично, сдержанно поздравили меня и казались искренне озабоченными моими переживаниями. Они отдали дань условностям, но не притворялись, будто не замечают, до какой степени я вымотан и несчастен. Они рады были мне услужить, пусть даже в мелочах, и относились ко мне, как к тяжелобольному». В то же время приветствовали мое возвращение к работе и опекали меня, впрочем, весьма неназойливо, как хорошо воспитанные девушки. Они старались создать впечатление, будто дела фирмы не могли идти без моего участия, а я им вяло и неохотно подыгрывал. Я запечатал письмо к Джорджи и задумался, как она на него отреагирует. Трудно сказать, сколько недель и месяцев способна эмоциональная молодая женщина провести в изоляции или, как я это называл, в морозильнике, но запас времени тут был бесспорно ограничен. Похоже, что уединение Джорджи близилось к концу. Но я ничего не мог поделать и был не в состоянии сейчас с ней встретиться. если увижу ее, то не сумею сказать правду но и лгать ей в лицо тоже не способен мне не хотелось ее потерять это верно я желал ее любви но не ощущал в себе такого количества любви чтобы позволить себе раздавать ее и пока еще мне не хотелось сделать над собой усилия и решить что раз я недостоин любви то и не могу ее просить откровенно говоря Меня тянуло избавиться от необходимости думать о Джорджи. Слишком много других забот жадно завладели моей душой. Мисс Хирншоу, игравшая у нас в фирме роль матери, подошла ко мне с чашкой чая. Проходя мимо мисс Силхват, она как будто случайно дотронулась до плеча своей подруги. Я позавидовал им. Домой я вернулся на метро. Вновь окунувшись в повседневную лондонскую жизнь, я испытывал при этом странные чувства. Уже больше недели я ежедневно ездил к себе в фирму и в половине шестого возвращался на Херрифорд-сквер, совсем как в былые дни, держась за поручень в раскачивающемся вагоне, читал по дороге рассказы «Вывнят стандарт», и думал, что все случившееся со мной было тяжелым долгим сном или какой-то яркой галлюцинацией. Но нет, это был не сон. Неутихающая боль напоминала мне о реальности пережитого. И Антония теперь была далека от восторга. Ее приподнятое настроение сменилось глубокой подавленностью Как я и написал Джорджи. Меня трогало и волновало ее состояние. И я опять-таки не покривил душой, сообщив Джорджи, что Антония нуждается в моем участии и поддержке. Дом на Хэрифорд-сквер по-прежнему выглядел унылым и заброшенным. После того, как его наполовину опустошили, он так и не возродился к жизни. Мы привезли назад в машине картины и мелкие предметы, но прочая мебель осталась на Лоундес-сквер. Я предоставил Антонии право распоряжаться перевозкой, но у нее пока не было ни сил, ни энергии этим заняться. Зияющие пустоты в квартире и особенно отсутствие письменного стола «Карлтон Хаус» напоминали мне шрамы на теле. Каковы были шрамы в душе... Мы только-только начали сознавать. Мы ухаживали друг за другом. Антония как-то сразу постарела, и с ее лица не сходило прежде несвойственное ей угрюмое раздражение, которое она тщетно пыталась скрыть. Резкие выпады перемежались у нас с периодами подчеркнутой заботливости мы постоянно расспрашивали один другого о здоровье подавали грелки пили кипяченое молоко заваривали чай принимали аспирин и фенобарбитал. в доме пахло как в больнице мы страшно устали и замучились нервы у нас все еще были на пределе мы нуждались друг в друге если бы не это мы конечно Не смогли бы жить вместе. Меня переполняла жалость к Антонии. Я не назвал бы ее чистым состраданием, к ней примешивалась изрядная доля мстительности. Антония знала, что заставила меня мучиться, но не понимала ни степени, ни сущности этих мук, и я не смог бы удержаться от обвинений в ее адрес, И я и она потерпели поражение. В определенном смысле мне повезло, что все это время Антония была целиком поглощена собой, она была полностью уверена, что я решил вернуться на круги своя. Имя Джорджи не произносилось, и я не мог уразуметь, равнодушна ли сейчас Антония к моей неверности или убеждена, что роман с Джорджи закончился. «Как ни странно, — Но, скорее всего, она просто забыла о Джорджи. То есть я не допускал, какую бы черту безумия мы с ней не переступили, что она в буквальном смысле слова забыла о Джорджи, но, очевидно, ее усталое и смятенное сознание сосредоточилось на нескольких фактах и людях, а Джорджи к этим людям не относилась. Палмера мы тоже не упоминали, Не вызывало сомнений, что в будущем его имя непременно прозвучит, но сейчас мы от него отдыхали. Мы понятия не имели, что творится на пэлхам кресент Брат и сестра исчезли, словно их никогда и не было. Антония сказала мне, что не прочь уехать и пожить у Александра в Рэмберсе. Я согласился и в самом деле неплохо если за ней начнет присматривать кто то другой, а я сбуду ее с рук но вскоре выяснилось что александр перебрался в лондон и устраивает какие то собственные таинственные дела мы его почти не видели а вот роуз мэри посещала нас регулярно покупала нам цветы фрукты журналы и другие игрушки для тяжелобольных никто из нас не радовался ее визитам. Так, с горечью и раздражением, мы продолжали жить рядом, и каждый был погружен в свои размышления. Я думал о ганории постоянно, когда мне только удавалось. Она не выходила у меня из головы. Она сделалась атмосферой, в которой я дышал и существовал. Я без конца вспоминал наши встречи. Меня восхищало, какой необходимой она стала для меня после очень недолгого знакомства. Но главное, она ничего не сказала Палмеру о схватке в подвале, по крайней мере, не сказала ему об этом тогда. Пока в моем сознании стремительно проносились одни и те же мысли, я с горечью ощущал пропасть между тогда и теперь. Тогда я был свободен и полагал, что она тоже свободна. Теперь меня поймали в определенном отношении более крепко и бесповоротно, чем прежде. А она... Я не знал, что мне о ней думать. Иногда мне казалось, что, вступив в связь с Антонией, Палмер пытался освободиться от наваждения и стряхнуть с себя этот тяжкий груз. А иногда я чувствовал, что после неудачного, оборвавшегося опыта с Антонией, странный союз брата и сестры стал еще неразрывнее. В любом случае, я ничего не мог сделать. Я не собирался расставаться с Антонией, она определенно была у меня в руках. Я даже не знал, хотя это было моей последней заботой, отложился ли в сознании Гонории мой образ». Факты это вроде не подтверждали. Но когда я вспомнил, что она не проговорилась Палмеру, у меня возникло убеждение — я для Гонории существую. Уже в сотый раз я приходил к выводу о собственном бессилии. И все же в сто первый раз, думая о Гонории и зная, что у меня есть все основания для отчаяния и глубокой тоски, Я на мгновение видел узкий просвет, в котором сверкал луч надежды, озаряя мрачный лабиринт моих мыслей. Конечно, мое сознание постоянно и как зачарованное возвращалось к сущности кровосмешения. Я даже посетил библиотеку и прочел все, что имелось там на эту тему. Литература по психологии была скудна и не удовлетворила меня. Вскоре я переключился на мифологию, и с удовольствием, которое меня почти утешило, обнаружил упоминание о частых браках между братьями и сестрами, особенно когда речь шла о царях и богах. В самом деле, кто, как не царственная сестра, подходил царственному брату? Я также обратил внимание, что потомство от подобных браков было своеобразным и нередко чудовищным. А почему бы мне не напрячь воображение и не проследить связь Палмера с его сестрой прямо с детских лет? Я также вдруг вспомнил и об их сумасшедшей матери, словно я продумывал этот мрачный фон, чтобы на нем Ярко выступила фигура гонории, отдаленная, пугающая, священная и, как я теперь понял, запретная для меня. По-прежнему лил дождь. Так продолжалось уже несколько дней. Я вернулся к себе на Хэрифорд-сквер, стряхнул воду с пальто, повесил его и побрел в гостиную. Там пылал огонь в камине. И горели все лампы. Занавеси не были задернуты, и я увидел из окна поникшие листья магнолии. Антония сидела у камина и читала. Она вскочила и бросилась ко мне. Она успела в мое отсутствие открыть мартини и поставила на столик вазочку с печеньем. Антония поцеловала меня и спросила, как я провел день. Я рассказал ей, Уютно устроился на софе и принялся потягивать мартини. Теперь я все время чувствовал себя страшно усталым, словно выжил ценой невероятных усилий. Я рассеянно листал последний том «Золотой ветви». Примечание. «Золотая ветви» английского ученого Джеймса Джорджа Фрезера, основополагающий труд в «Двенадцати томах», 1890-1915 годы по истории религии, фольклора и этнографии. Конец примечания. «Ты что, и пьешь, и читаешь?» — резко обратилась ко мне Антония. Я просидела весь день одна, если не считать утреннего визита Роуз Мэри, от которого мне ничуть не легче. «Прости», — отозвался я и отложил книгу в сторону. И почему тебя так заинтересовала мифология? Раньше ты ею не увлекался. Ты даже не заглянул в книгу о войне на Тихом океане, которую я тебе подарила. «Извини, дорогая», — повторил я, — «я потом ее прочту». Я закрыл глаза. «И не думай заснуть», — предупредила меня Антония. «Я хочу попросить тебя об одном одолжении». «К твоим услугам сонно пробурчал я. О каком именно? Не зайдешь ли ты к Андерсону по моим делам?» От этого я сразу проснулся. «Зачем?» — спросил я. «С какой стати? И почему ты сама не можешь?» «Я не хотела бы там появляться», — пояснила Антония. «Одному Богу известно, как я теперь отношусь к Андерсону». Иногда я думаю, что ненавижу его, но мне совершенно ясно, что между нами все кончено. Тогда для чего я должен с ним встретиться, — удивился я, однако мое сердце забилось от возбуждения. — Просто чтобы поставить последнюю точку, — ответила Антония, — и есть несколько практических вопросов. — На Пелхон-Крессендт? Осталось много моих вещей, которые ты мог бы забрать или договориться, чтобы их перевезли. Боюсь, что они у тебя в машине не поместятся. Ты хочешь, чтобы я выяснил, любит ли тебя Палмер?» Антония поглядела на меня, устала, словно сквозь бесконечно серые завесы уныния и смирения. «Он наверняка меня не любит» а иначе не ушел бы от меня только потому, что ты подбил ему глаз», — проговорила она. Это прозвучало убедительно, и я снова вспомнил о неведении Антонии. Она не знала самого основного о Палмере и Гонории, и по сравнению с моим ее знание о них было хрупким и каким-то абстрактным. Я чувствовал глубину моей связи с ними каждой каплей крови, когда думал о том, что увижу их вновь. Конечно, я всегда знал, что рано или поздно это произойдет, понимал, что должен с ними встретиться. Возможно, именно моя уверенность вместе с воображением и не давали погаснуть лучу надежды. Но, отключившись, я непроизвольно расслабился. «По-твоему, именно мне надо туда пойти?» — А не тебе? — Да, — откликнулась она и тяжело вздохнула. — Это неоконченное дело. Я успокоюсь, когда все уладится, и мы с тобой сможем вновь вернуться к нормальной жизни. Она показалась мне такой подавленной, что я встал, наклонился к ней и поцеловал ее в бровь. Я стоял, пригнувшись к ее плечу. Моя щека касалась пышного узла ее золотистых волос. Они посидели. Когда-нибудь я увижу, что они уже совсем не золотые.